Мы с ним познакомились, когда он работал горничной у Криси шримтон младшей сестры Джин, сказала Никки. Она поместила в газету объявление «Требуется уборщик». Ну, Мик и пришел. Учился в лондонской школе экономики и подрабатывал уборкой квартир, чтобы оплачивать учебу. И она в него влюбилась. Мы и говорим, Криси, он же страшный. Она отвечала, да не то что мы Это такая небольшая предыстория, потому что... Практически никто в Америке тогда не слышал о The Rolling Stones или The Beatles. У Джейн я обратил внимание на Бейли и Мика. У них обоих была особая манера одеваться. Бейли полностью в черном, а Мик в светлых тонах. Костюмы без подкладки, очень узкие в бедрах и полосатые футболки. Обычная такая одежда в спортивном стиле карноби недорогая. Но то, как они комбинировали одно с другим, было здорово. Никто другой эти ботинки с этими брюками и не подумал бы надеть. Ну и, конечно, и Бейли, и Мик носили обувь от Анелла и Давида, лондонских модельеров туфель для танцев. В другой раз я повстречал Джейн, когда она только что вернулась из Лондона легендарным летом 1963-го, когда все извертелось. Она всегда твердила об этом клубе в Сохо за Лейчестер Сквер, от лип, где мимо могли запросто «Де пройти. В таком месте хоть принцесса Маргарет появись, никто внимания не обратит. Такой плавильный котел у лондонского классового сознания. Джейн обалденно выглядела в своем новом наряде, брюках и свитере. Джинсы у нее были черные. Это, думаю, она взяла от Бейли, который много ее тогда фотографировал. Еще я заметил, что она переняла у него манеру речи. Не только кокни, но и словечки «типа» в конце всех ее типа предложений, и она говорила об ультрасовременном стиле. Бейли этот термин придумал. Джейн сказала, что ждет не дождется своего возвращения в Европу. Поездка в Европу — вообще любимая тема в 60-е. Все вот только вернулись или прямо сейчас уезжают, или пытаются уехать, или пытаются объяснить, отчего они все еще не уехали. Она была ослепительная девушка, такие кожи и волосы, «А какой энтузиазм! Всегда была за!» Я спросил, не хочет ли она сняться в кино, а она обрадовалась. «Конечно! Всяко лучше, чем быть домохозяйкой с парка-авеню!» Первый раз она у меня появилась в мыльной опере, снятой в Пи-Джей Кларке, пабе на Третьей Авеню. подзаголовок был «История Лестера Перски» в качестве посвящения Лестеру, который в итоге стал кинопродюсером. Он в 50-х предложил часовые рекламные программы, в которых Вирджиния Грэм показывала, как обращаться с пластмассовой посудой, а Рок хатсон демонстрировал пылесосы. Лестер разрешил нам использовать материалы тех старых роликов, так что мы склеили призывы купить гриль или посуду с кусочками мыльной оперы. Когда президента Кеннеди застрелили, я слушал новости по радио, рисуя в одиночестве в своей мастерской, Кисточку я из рук не выронил. Мне было интересно, что там произошло, но не более. Чуть позже мне из дома позвонил Генри Гильцалер и рассказал, что он только что обедал внизу в еврейском ресторане на углу 78 и Мэдисон. Там все из МЭД и Института искусств Нью-Йоркского университета обедают. И официант наидиши сказал «The president is gestorben». А Генри решил, что говорят о президенте кафетерия. Он был так потрясён, когда понял, что речь о Кеннеди, что тут же вернулся домой и теперь хотел знать, от чего я недостаточно расстроен. Так что я рассказал ему о том, как встретил в Индии группу людей, устроивших на поляне праздник, потому что кто-то, кого они очень любили, только что умер. И как я тогда понял, что вещи таковы, какими ты их видишь. Меня возбуждал Кеннеди в качестве президента. Красивый, молодой, умный. Но его смерть меня не слишком взволновала. Что меня волновало, так это способ, каким телевидение и радио программировали людей на скорбь. Казалось, как не стараясь, а противостоять этому не получится. Я созвал целую компанию, заставил их прийти, и мы вместе отправились в один из берлинских баров на 86-й улице пообедать. Но ничего не вышло, все были слишком подавлены. Дэвид Бурдон сидел напротив Сьюизы Габлик, арт-критикессы и драматурга Джона Куина и постоянно причитал «На Джеки была нашей самой очаровательной первой леди». Сэм став из Хартфордского музея Ватсфорд-Атенеум все пытался его утешить, а Рэй Джонсон, художник, без конца окунал десятицентовики в горчицу, мы издабривали наши франкфуртские сосиски а потом ходил бросать эти горчичные монетки в телефонный автомат.